«Ты одна приехала?» — всхлипывая, спросила мать. «Одна». Обняв Полюшку, мать глухо заголосила. Когда шумейка подошла с сыном Лешей к усадьбе Вавиловых, ее будто волной подмыло. «О, це ваш дом! И лес, и гора скика тут лесу! Леша, гляди!»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 А еще дальше аквамариновая синь тайги. Боже мой, кабы на Украине було стика лесу. Вы, одначе, пиляете такой лес на дрова? Еще толще пилем, отвечал Степан, двухметровой поперечной пилой. Еле отвалишь чурку. Чурку? что за чурка? Степан усмехнулся и показал руками, что значит отвалить от бревна чурку.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 И вот, сын мой Леонид, война нас растолкнула, и вот съехались теперь. Аксинья Романовна выпрямилась, как вязальная спица, и хоть бы слово ни здравствуй, ни прощай. Еще тоньше вычертила линию скупых губ, посунулась в сторонку, пропуская шумейку с сыном и Степаном в избу. Успела глянуть на невестку сверху вниз, посмотрела на икры, не понравилась, как сточеный. И вся будто сухостойна, ни грудей, ни живота. В лицо не взглянула. Найдя заделье, чертыхаясь, протопала вниз, влетела в амбарушку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 Долго кипела Аксинья Романовна, вот оказывается, что за шумейка припожаловала. змеище не баба, она ее непременно выживет, не сегодня, так завтра. Пиголица какая-то, не баба, то ли дело Агния Аркадьевна. Степан позвал в дом, Аксинья Романовна помешкала, поостыла и взошла на крыльцо и в избу деревянным шагом. «Че звал-то?» Взгляд сына такой же тяжелый, как и у отца, Егора Андреяновича укоротил без слов.